Глава третья. Лондон, февраль 1939 года. Засвистел чайник, и Этель Молдби бросила по ложке концентрированного бульона Буврилл в две чашки. Балансируя с чашками в руках, она старалась двигаться грациозно, не проливая ни капли, ставя одну ногу прямо перед второй с ритмической точностью диктора BBC по радио. Она почти не обращала внимания на то, что говорил этот человек, прислушиваясь к тому, как он говорил и насколько отчетливо он проговаривал слова. Именно ради совершенствования произношения она со своей соседкой по комнате, п р э ш а Дюбо, раскошелилась на дневной сеанс кинофильма, который они уже смотрели в прошлое воскресенье. «Леди исчезает». Тембр м а р г а р е т Локвуд. Вот к чему стремилась и чему обучалась Этель с тех самых пор, как она, д 12-летняя девочка, внезапно поняла, что йоркширский акцент всегда будет возвращать ее в м и р с т и р к и и штопки ее матери. Этель аккуратно поставила чашки на небольшой стол возле кухонной плиты, к о т о р ы ю они использовали, чтобы есть, складывать почту и наносить макияж. Прэшис громко чихнула, и Этель бросила на свою подругу встревоженный взгляд. «Вот». «Сейчас я уложу тебя в постель, положу на грудь горячий компресс и приготовлю тебе куриный бульон. Но сначала сбегаю в аптеку, куплю порошок Сефас. Поднимет на ноги в мгновение ока», — так говорят в рекламе. п р э ш а с чихнула, пристально глядя на свой Боврил. «Эх, если бы это был сладкий холодный чай, мне стало бы гораздо лучше. Но никто во всей этой стране, похоже, не знает, как его правильно готовить». Как только выздоровею, научу тебя, чтобы хотя бы один человек знал». «Жду не дождусь», — произнесла Этель. «А теперь будь добра, выпей свой буврил, и тут же будешь в полном здравии». Достав планелевое покрывало и уложив прэшес в постель, Ева закрепила булавкой на голове шляпу. Застегивая пуговицы добротного шерстяного пальто, она бросила взгляд на свисающую с вешалки небольшую дамскую сумочку в форме коробки. Золототканные листья прорастали на темно-зеленом бархате. Сверху крепилась такая же золотая веревочная ручка. У нее чесались руки потрогать сумочку, и вот она уже держала ее в руках и поглаживала мягкую ткань. Она постоянно касалась приятных на ощупь тканей в доме луштаг, куда они с Прэшес только что устроились в качестве моделей, но никогда не встречала сумочек, н е отделанных бархатом, н е в форме коробки. И уж, конечно же, Она никогда не встречала чего-то столь изысканного в их квартире. «Откуда она?» – спросила Этель, повернувшись сумочкой в руках, не в силах скрыть обвинительных ноток в голосе и перестать поглаживать мягкий бархат. «Правда же прелестная?» Мадам Луштак повторила дизайн сумочки Эльзы Скиапарелли с показа прошлого сезона. «Я не смогла удержаться. Заплатила за нее пять шиллингов. Но если бы мы пользовались ей вместе, то вышло бы вдвое дешевле». Прэшис с надеждой посмотрела на Этель. «Пять шиллингов?» едва не вскрикнула Этель. Она не раскрыла рта, но ее пальцы никак не могли прекратить поглаживать мягкий бархат. Она представила себе, насколько нарядный будет выглядеть на улице, когда побежит в аптеку с этой прекрасной сумочкой, висящей на сгибе локтя. «Ну, думаю, если ты так на это смотришь...» Она улыбнулась Прэшис, приподняла подушки на кровати, не выпуская бархата из рук. Даже с красным носом и потускневшими глазами Прэшис была прекрасна. Ее длинные золотые волосы, лишь самую малость светлее волос и тель, не спадали на плечи, отражая свет прикроватной лампы. Ее глаза, пусть влажные и воспаленные, были невероятного светло-голубого оттенка и казались бы ангельскими, если бы не находились на резко очерченном, т о ч е н о м лице Прэшис Дюбо. «Ну тогда я пошла». Этель сбежала по трем лестничным пролетам, вдыхая запах вареной капусты и сосисок, перемешанный с другими кухонными ароматами, питающими словно вонючий туман по коридорам и лестницам их подъезда. У нее появилась привычка задерживать дыхание, сбегая на нижний этаж, чтобы не впитывать запахи рабочего класса. Она понимала, что профессия бельевой прищепки, как мадам Луштак называла своих моделей, в суждении большинства людей казалась весьма далекой от порядочности. Но ей это представлялось гораздо б л а г о р о д н е е чем стирать чужое белье. А если она продолжит заниматься речью и манерами, то когда-нибудь это изменит все к лучшему. Она выскочила на улицу и сделала глубокий вдох. Несмотря на то, что было холоднее обычного, Солнце отважно пробивалось сквозь нерешительные серые облака, а ледяной ветер удерживал гадкий туман на расстоянии. Пройдя четыре квартала, Этель остановилась, подождала, когда проедет красный автобус и два черных кэба, а затем перешла на главную улицу. Она вдруг поняла, что держит руку согнутой в локте, чтобы прекрасная дамская сумочка раскачивалась у нее на запястье во время движения, а золототканные листья отражали слабый солнечный свет. Ей хотелось верить в то, что все смотрят на нее. Подняв голову и расправив плечи, она целеустремленно шла вперед, делая вид, что весь остальной ее наряд соответствует экстравагантности ее сумочки. Несмотря на свои поношенные, путиночищенные туфли и вышедшие из моды пальто, она воображала, что могла бы быть Бэт Дэвис из кинофильма «Опасная». Этель набрала все необходимое, затем аккуратно положила сумочку на прилавок и отсчитала монеты. Когда она брала протянутый пакет, аптекарь, пожилой мужчина, чья лысая голова была столь же круглой, как и его живот, произнес «Вам стоит поторопиться, мисс. Вот-вот польет, как из ведра». Этель бросила взгляд через витрину, с удивлением обнаружив, что солнце скрылось за темной дождевой тучей. Она забыла захватить зонтик, и теперь, хоть ее шляпка и пальто могли выдержать промокание, она волновалась за сумочку. «Благодарю вас». Пробормотала она, хватая покупки, а затем выскочила, не оглядываясь на тротуар, с единственным желанием обогнать дождь. Нагнув голову от летящих первых брызг, она краем глаза заметила, что рядом распахнулась еще одна дверь. Она столкнулась с чем-то массивным и теплым, благоухающим добротной шерстью и сандаловым деревом. Две крепкие руки схватили ее за предплечье. «Прошу меня простить, мисс. С вами все в порядке?» Глубокий голос бесспорно принадлежал мужчине и демонстрировал манеру говорить, которую Люсиль, швея из мастерской Луштаг, живущая на востоке Лондона, назвала бы акцентом Франта. На востоке Лондона расположен рабочий район. Этель припомнила, что однажды подслушала беседу двух моделей о том, что социальный статус человека понятен с первых произнесенных им слов. Очевидно, что кем бы ни был этот мужчина, он гораздо выше ее по статусу. Этель затрясла головой. «Это моя вина. Мне следовало смотреть, куда иду, но я боялась, что намочу свою сумочку». Она осеклась, когда подняла взгляд и увидела мужчину, в которого врезалась. С очень загорелого лица из-под песочного цвета бровей на нее смотрели пронзительные зеленые глаза. Росыпь веснушек, украшавших переносицу и высокие скулы, придавала лицу очарование, а не ребячество. Его лицо было из тех, которые девушки запомнят, из тех, что заставляют верить в любовь с первого взгляда. Этель снова взглянула ему в глаза. В них сверкнул огонек, похожий на насмешку, заставив ее думать, что он насмехается над ней. Из-за ее произношения? Понял ли он, что она еще отрабатывает правильное произношение и произнесла слово невнятно? Застыдившись, она попыталась вырваться, но почувствовала, что он сжал ее руки еще крепче, и потянул ее к сводчатому входу в какое-то здание, прочь от внезапного ливня. «Вашу сумочку?» — спросил он. Его благородные лепки губы изогнулись в улыбке, когда он взглянул на ее запястье. С рукава пальто свисали лишь ручки новой сумочки Прэшес. «О нет, я ее потеряла! Я, д о л ж н а быть, в р о н и л а ее в аптеке!» Она побежала было под дождь, но он удержал ее. «Оставайтесь здесь!» — произнес он. я заберу ее, если она в аптеке, и посмотрю вокруг, если она на тротуаре». Прежде чем она смогла возразить, он натянул свою фетровую шляпу поглубже и выскочил под ливень. Этель отодвинулась назад. Дождь, молотящий по тротуару, забрызгал ей чулки и туфли. Она представила, как ее волосы пошли кольцами от влаги и почти испугалась, что незнакомец вернется и увидит ее в таком виде. В этот момент он появился, прикрывая руками у груди что-то белое. Нырнув к ней подарку, он выставил предмет перед собой, и она узнала квадратную форму сумочки, завернутую в белый льняной носовой платок. Она вздохнула с облегчением. «Благодарю вас, сэр. Могу я вас...» Она остановилась, чувствуя себя глупо. Она видела качественный пошив его пальто, дорогую обувь. Ему не нужен был шилинг от нее. Его губы изогнулись, словно он хотел улыбнуться». «Для меня честь помочь прекрасной леди, оказавшейся в беде. Но если вы желаете отплатить мне, могу я попросить вас кое о чем?» Опасаясь того, что он может предложить, Этель лишь кивнула. «Я разыскиваю приходскую церковь с е н т Мэри-Лебон. Старую, а не то огромное здание на м э р и л е б е н р о у д По-моему, оно когда-то использовалось в качестве церковного прихода, после того, как было освящено новое здание. Так вы священник?» Слова сорвались с ее губ, прежде чем она смогла сдержать их или, по крайней мере, проверить их на предмет грубости. Она крепко сжала губы пальцами, будто наказывая их. Словно и не было всех этих часов, потраченных на просмотр кинофильмов и прослушивание Би-Би-Си. Глаза мужчины блеснули, когда он улыбнулся. Его зубы выглядели ослепительно белыми на загорелом лице. «Нет, если честно, не священник». хотя не сомневаюсь, что моя мать пожелала бы для своего сына такой род деятельности взамен выбранного мной. Увы, я всего-навсего восхищаюсь архитектурой старых церквей. А поскольку мне выпала возможность оказаться в этом уголке Лондона, я решил, что мог бы ознакомиться с ней». Этель покраснела, она обнаружила, что не может смотреть на него. Конечно же, он не был священнослужителем. Она могла бы это понять, стоило лишь увидеть его туфли. «Вам сюда», – торопливо проговорила она, отведя взгляд и указывая нужное направление. «Как увидите заднюю сторону новой церкви, значит, вы пришли». Спрятав сумочку под пальто, она вышла под дождь и побежала, не обращая внимания на сырость и желая одного – оставить в прошлом этого мужчину и свое унижение. Сбежать от уверенности, что ее мать была права, говоря, что Этель не сможет достичь большего, чем ею готова на жизнь, ю для которой она была рождена. «Я даже не знаю вашего имени, чтобы отблагодарить вас должным образом!» поскликнул он за ее спиной. Этель заколебалась, а затем остановилась. Он хотел узнать ее имя. Конечно же, она не могла ему назвать его. Уж точно не имя, достойное какой-нибудь деревенской прачки. Она его никогда больше не увидит, но ей хотелось, чтобы у него в памяти остался кто-то с именем, уместным в тех кругах, в которых он, несомненно, вращается. Она обернулась. «Ева!» «Ева!» — проговорил он, и это единственное слово в его устах звучало прекрасно. «Где я смогу увидеть вас, Ева?» Он шагнул к ней. Она сделала вид, что не услышала его, и побежала, не останавливаясь до тех пор, пока не ворвалась в квартиру, заливая водой паркетный пол, которым так гордилась их домовладелица. Она бросила взгляд в угол. п р э ш е спала, повернувшись на бок спиной к двери. Только тогда она поняла, что платок мужчины до сих пор оборачивал сумочку. Отогнув уголок, она увидела вышитые темно-синими нитками инициалы «ГНС». «Этель, это ты?» – пробормотала, не поворачиваясь п р е ш е с «Нет». Она прикусила губу, чувствуя себя одновременно глупо и взволнованно. «Это я. Но теперь я хочу зваться Евой. Это звучит более благородно, чем Этель. Как считаешь?» Сев на кровати, Прэшес улыбнулась. Ее глаза засияли. «Да, я в голове представляю себе совершенно другого человека, когда слышу Ева, как голливудская звезда. Ева может быть твоим псевдонимом, как Прэшес у меня. У нас с тобой появится еще что-то общее. Разве что Ева — более особенное имя, ведь ты дала его себе сама. Ты так думаешь?» Прэшес воодушевленно кивнула. «Конечно, ты перевоплощаешься, и поэтому вполне можешь взять себе новое имя». Она высморкалась в салфетку. Ее глаза тут же посерьезнели. «А твои родители не против? Это же они назвали тебя Этель». Этель мало рассказывала подруге о своем прошлом, лишь то, что она жила на севере Англии с матерью, которая содержала их обеих, обстирывая богатые дома и работая швеей состоятельных людей. Она сказала Прэшес по секрету, что посылает деньги матери с каждой зарплаты, но так и не призналась, что не вкладывает туда письма, потому что ее мать не может ни читать, ни писать. А еще она не упоминала о своем отце или его огромных кулачищах, или о том, как его отправили в тюрьму за то, что он чуть не до смерти избил человека в пьяной драке в баре, когда этот человек обвинил его в шулерстве. Она никогда не рассказывала п р е ш е с о разбитом лице или сломанных пальцах своей матери, или о том, как они переезжали несколько раз просто на случай, если ее отец когда-нибудь выберется из тюрьмы и решится их разыскать. Этель знала, что Прэшес поймет ее, возможно, даже обнимет, чтобы показать это. Этель не рассказывала ничего подруге, потому что в ее сердце горел, словно живой, горячий стыд. В своей новой жизни в качестве лондонской модели она привыкла игнорировать его, как человек, который прикрывает маленькой заслонкой бушующий в печи огонь. Он никуда не делся, но пока она не смотрела на него, она могла жить своей жизнью, словно Этель Молдби вовсе никогда не существовало. «Нет, не думаю, что они против», — проговорила она, откалывая от волос вымокшую шляпку. «Пойду поставлю чайник, а потом займусь куриным супом для тебя». Она сняла пальто, чуть не уронив сумочку, а потом поднесла платок мужчины к носу. Слабый аромат сандалового дерева навеял мысли о веснушках и глубокой ямочке на подбородке. о смеющихся глазах цвета полей, окружающих ее дом. Я встретила одного джентльмена на главной улице. Не дождавшись ответа подруги, Этель повернулась к кровати и без особого удивления обнаружила, что Прэшес снова заснула, прижавшись щекой к подушке. Аккуратно свернув платок, Этель положила его в комод на самый верх, чтобы видеть каждый раз, выдвигая ящик. Платок станет ее талисманом, напоминанием о дне, когда Этель Молдби перевоплотилась в загадочную женщину по имени Ева. И о мужчине, который спросил ее имя и заставил поверить в то, что мать могла ошибаться, что мир полон возможностей, которые она только-только начала рисовать в своем воображении.